ему говорили в один голос: "Знаете, тут что-то не так. Они обычно легко разрешают свидания". Но указания этим и ограничивались. Прежде, при старом строе, нашлись бы связи, протекции. В большевистском мире никто никаких связей не имел, по крайней мере, в кругу Вити и Кременецких. В Тенешиевском училище занятия шли очень плохо. Большинство воспитанников не ходило на уроки, говорили, что всем выдадут аттестат зрелости без экзаменов. После отъезда кременецких перестал ходить в училище и Витя, оправдываясь перед старшими тем, что там всё равно теперь не учится и что учебный год почти кончился. В действительности он очень обленился. Вставал в 10:00, а то и позже. Муся постоянно читала ему нотации. В одно июньское утро, глядя, как Витя без дела слоняется по квартире, Муся решительно от него потребовала, чтобы он учился. Да ведь учебный год кончился. Какой вздор! Никакого учебного года у вас не было. И не считайте вы почти ничего. Вы должны заниматься, Витя. И не улыбайтесь, пожалуйста, я очень серьёзно с вами говорю. Но чем же мне заниматься? Всё равно чем? Вы хотите поступить на физико-математический факультет. Значит, надо изучать физику и математику. Я в университете займусь химией. Отлично. Так вот, и занимайтесь химией теперь до университета. А лабораторию где прикоштите взять? Лаборат. Гадкий мальчик, вы пользуетесь тем, что я ничего в этом не понимаю и не могу вам ответить. Я уверена, и химией можно заниматься дома по книжкам. Ведь правда? Можно, конечно. Но ведь и книг у вас нет. У Семёна и Сидоровича всё по юриспруденции. Ничего-ничего, я достану для вас и книги. Да, вот что, сказала она, внезапно осиянённая счастливой мыслью. Ведь Александр Михайлович должен всё это великолепно знать. Какой ещё Александр Михайлович? Лениво отозвался Витя. У Браун, конечно. Ведь он гениальный химик. Ну, теперь попались. Сегодня же извольте идти к Брауну и попросить его объяснить вам, что вам надо читать и где достать книги. Как же я к нему пойду? Он меня почти не знает. Шапочное знакомство. Шапочное знакомство передразнило Муся. Всё, чтобы увильнуть от учения, ничего вам не поможет. Я сама сегодня же позвоню к Брауну, и попрошу его вас принять несмотря на шапочное знакомство да я ничего против этого не имею а ну, хотя бы и имели когда витя сонечка глаша ушли из дому муся не без волнения позвонила браун телефон действовал хорошо и уютные долгие разговоры в кресле были у муси последним остатком прежних привычек однако разговаривать теперь можно было только с клервилем Все остальные её друзья постоянно куда-то торопились, так что разговор с ними не клеился. Многие не имели больше телефона. Браун согласился принять Витю, обещал дать книги и назначил для этого вечер в начале следующей недели. Ах, я так, так вам благодарна, бархатным голосом с театральными переливами говорила Муся. Вы непременно хотите вечером, Александр Михайлович, Да, днём я занят. Этому молодому человеку вечером неудобно? Нет, не то. Но, правду сказать, я не очень люблю, когда он теперь выходит по вечерам. Ведь он, собственно, ещё почти ребёнок, а я при нём теперь как бы классная дама. Не смейтесь только вашим дьявольским смехом, Александр Михайлович, говорила Муся, сама удивляясь и своим словам и развязному тону. Разумеется, он придёт, когда вы укажете. в понедельник вечером. Отлично. Если хотите, я могу принять его и утром, но тогда рано, часов в 8. Я в 9:00 ухожу из дому и возвращаюсь только к вечеру. Ах, спасибо, это ещё любезнее. Насчёт книг вы можете быть совершенно спокойны. Он будет читать очень аккуратно. А чего бы вам, Александр Михайлович, не заглянуть как-нибудь к нам? Набравшись храбрости, спросил емуся собственно, для этого она полусознательно предназначала и весь разговор, и переливы голоса, и даже самоё дело, видите, увидите нашу коммуну